пережило средневека и ушло в небытие, хе-хе, лишь в начале 20-го столетия. Трупы добывали пару и с трудом и не только трогали, их ели, пили и прочее. Можно называть это каннибализмом, антропофагией или трупной медициной. Как вам больше нравится? Из покон веков люди мечтали получить желанные качества: молодость, энергию, силу. Для многих величайших законодателей медицинских мод Поедание частей мёртвых тел полностью соответствовало их философской модели оздоровления. Гуморальная теория Галена утверждала, что иметь слишком много крови порой вредно, а вот если крови маловато, то можно её попить. Гиппократ упоминает о применении чего-нибудь ядовитого, например, трупной еды или крови, отравленной насильем, то есть крови преступников, для борьбы с нечистотой или болезнью. Пожо Парацельс полагал, что средства, содержащие человеческую плоть, способны лечить благодаря находящимся в них энергиям и сущностям. Даже простое прикосновение мёртвого тела считалось чудодейственным. В 17 веке Роберт Флад писал, что стоит рукой трупа прикоснуться к бородавке, как та отсохнет. Ян Баптист ван Гельмонт, фламандский учёный и врач примерно тех же времён, полагал,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 Другие вымачивали в крови свои носовые платки, надеясь исцелиться от эпилепсии или как её тогда называли, подучий. Но и это ещё не всё. Если в старом выражении правда невероятнее вымысла есть только справедливостью, то одна неподтверждённая история кажется достаточно дикой, чтобы быть правдивой. Папай Накинти VIII в 1492 году был при смерти. Он определённо не служил образцом святости и стощил папскую казну в ходе распри с итальянскими городами.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 Интересно, как приготовить эту вкусняшку на скорую руку. Вот вам рецепт 1679 года от францисканского аптекаря. Первое. Дайте крови свернуться в плотную липкую массу. Второе. Нарежьте на тонкие куски и оставьте, пока не вытечет жидкость. Третье. Нагрейте на огне, помешивая получившееся тесто с помощью ножа. Четвёртое. Процедите через сито и тончайше вышёлко и запечатайте в стеклянной банке.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 Сладненькое тело доставали и употребляли в пищу по кусочкам. Кому же не охота полакомиться за сахарным человеком? Ладно, можете не отвечать. Мёд обладает великолепными антибактериальными и консервирующими свойствами, и разные народы веками использовали его в медицинских целях. Поэтому его сочетание с трубной медициной в каком-то смысле понятно, хотя и мерзительно. Конечно, нет никаких доказательств того, что медовые люди существовали, но принимая во внимание историю медицинского каннибализма, всяко может быть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 Нашивание кусочков кожи вокруг шеи якобы помогало предотвратить зоб, увеличение щитовидной железы. В начале 18 века сообщалось о том, как жена палача пыталась лечить перелом руки у одной женщины при помощи человеческого жира. А в колониальной Америке врач Эдуард Тейлор, тот самый, который так подробно описывал потенциал каннибализма, полагал, что человеческая кожа исцеляет от истерических страстей. Конечно, от всего этого мурашки ползут по коже. Нужно быть достаточно толстокожим для всей этой информации или просто жирным. Пожалуй, хватит об этом. Пища для мозгов или мозги в пищу. Возьмите мозги молодых мужчин, умерших насильственной смертью, вместе с их оболочками, артериями, венами и нервами. И столкните их в каменной ступке до состояния кашицы. Затем налейте столько винного спирта, чтобы он покрывал эту массу.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 что мозг и череп могут прекрасно лечить от головы. Многие полагали, что череп особенно важен. Фламандский врач Ян Баптист ван Гельмонт писал, что после смерти весь мозг растворяется и поглощается черепом, и тот приобретает все его достоинства. Начиная с древних греков, которые якобы ели пилюли из мозгов умерших, и заканчивая христианным четвёртым датским, который по слухам лечился порошком из черепа, битва с эпилепсией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 Глотнув вина из инкрустированного самоцветами и серебром черепа святого Феодула или святого Себастьяна, можно было надеяться на исцеление от судорог или хорадки. С 17 по 19 столетие черепа можно было часто увидеть в продаже на аптечных полках в Британии и других странах Европы. И завершающий штрих макабрической начинка тогдашних аптечек содержала и пушистый зеленоватый мох, который произрастала внутри черепной коробки, долго подвергавшийся воздействию степи.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 В 18 веке снады из человеческих черепов широко применялись при обморках, апоплексии и нервных припадках. Королевские капли использовались вплоть до викторианской эры, когда они постепенно исчезли из официальных фармакопей. Тем более, что репутацию продукта сильно подпортила одна штука. Находясь на смертном одре, Карл II принимал королевские капли в попытке вылечить себя и всё-таки умер. Немного о мумиях.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 Это липкая иногда полутвёрдая субстанция чёрного цвета, производная нефтепродуктов, которые применяли в составе припарок и противоядий. Примерно в XI веке источником этого вещества стали ошибочно считать также и чёрные содержимое, которые находили в полостях тела и черепах древнеегипетских забальзамированных трупов. И вскоре слово мумия стало обозначать и забальзамированное тело, и любой продукт, полученный из него. Каков интересен был вкус у минеральных веществ из черепа мумии? В Ломницкой фармакопее 1747 года он описан как едкий и горьковатый. Ну и славно, было бы удивительно, если бы они были на вкус как пончики с кремом. Мумия из мумий пользовалась большим спросом на пике своей популярности в Европе 15-го и 16-го веков. А часть и потому, что она считалась, согласно Парацельсу, высшим лекарством. Великие учёные и его последователи полагали, что человеческий дух можно физически дистиллировать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 Не беда, мумия наверняка поможет и от этого. При парке на основе мумий применялись для лечения укусов змей, сефилитических язв, головной боли, желтухи, болей в суставах, ну и, конечно, эпилепсии. В 1585 году французский королевский хирург Амбруаз Паре, описывая лечение ушибов, отметил, что мумии служили первым и последним лекарством практически для всех наших врачей. Спрос рождал предложения, порой переступавшие грань закона. Дельцы разграбляли гробницы в Каире, доставали оттуда тела и вываривали их, продавая затем мыслянистую жидкость, всплывавшую на поверхности кипятка. Головами мумий торговали за золото. Существовал даже специальный налог на импорт мумий в Англию. В лондонские аптеки продавали сотни фунтов различных частей мумии из Египта. Некоторые считали, что ингредиенты, применявшиеся для бальзамирования масла, алоэ, мирра, шафран, делают снадобье ещё таинственней и дороже. Из-за активного разграбления гробниц мумии стали дефицитными. Мошенники начали подменять мумии другими трупами: бедняков, прокажённых, жертв чумы. Их тела похищали, накачивали олоем, мирой и битумом, затем запекали или высушивали в печи и окунали в смолу. Покупатели, естественно, об этом не знали. Им советовали выбирать вещество блестящего чёрного цвета, без большого количества костей и грязи, хорошо пахнущее.